Глава шестая. Какое безумие. Какое адское безумие. Что я творю, дура? И как я вообще оказалась в этом отеле? Да еще с ним. А Назаров? Какого черта творит он? Блин, губы теперь горят огнем. И запах его на мне, от которого голова кругом, от которого все мое звериное нутро требует сейчас же вернуться обратно в руки волка. Все-таки я ненормальный. С ненормальным влечением к волкам. Какая-то... Неправильная кошка». Ресторан искать не пришлось. Яркий аромат омлета привел куда надо. Столик я выбрала подальше от окна, ибо от яркого света и вчерашнего алкоголя глаза грозились вот-вот лопнуть. Да, я помню, как пошла в клуб, как пила там, танцевала с кем-то, но на этом картинка обрывается. «Доброе утро!» – подошел ко мне официант. «Желаете шведский стол или принести меню?» «Шведский стол». Хорошо. И быстренько откланялся. Ой-ой-ой, бедная моя голова, бедные глаза, бедные уши. Будь я дома, забралась бы в холодный душ и стояла там минимум час, причем в шкуре, зверь как-то быстрее справляется с похмельем. С превеликим трудом я все-таки поднялась и отправилась к кофемашине. Сегодня же еще банкет. Одно радует, юбилейный торт заказчик привезет с собой, с меня только десерты по меню. Ну и их надо готовить в состоянии стояния. Совсем все плохо. Как всегда, раздалось неожиданно. Хотя я бы сейчас и стадо слонов не услышала. Не совсем, но очень прижала холодную ложку к правому виску. Иди за стол. Сейчас принесу кофе. Тебе какой? Латте и два пакетика сахара. Хорошо. Помимо латте, скоро на столе появился и омлет с ветчиной и грибами и блинчики с вареньем. А теперь Сел за стол снова хмурый волк Андрей. «Рассказывай, какого черта вчера произошло? У нас на все про все полчаса от силы, потом на работу». «А что произошло особенного? Я в клуб пошла развеяться, потанцевать». «То есть ты часто так развеиваешься? Совсем сошлись брови у переносицы?» «Не часто, но бывает». «И где потом просыпаешься?» «Дома, Андрей Александрович. Я всегда просыпаюсь дома». И вообще, что за допрос с пристрастием? Я не обязана оправдываться или объясняться. Судя по тому, что я видел вчера, дома ты бы никак не проснулась. Ой, как бесится-то. Как жил вакиха дуном ходит на скулах. Окей, выходит, ты меня спас. Только с какой стати? Следил за мной? Угу, следил. Достал из кармана телефон, что-то там поискал, после чего развернул ко мне экраном мне прилетело в одиннадцать вечера узнаешь номер да дала я маху получается сама его вызвала но он мог бы плюнуть и не ехать только вот не плюнул и приехал конечно назаров не в курсе что пантера всегда приводит меня домой в каком бы состоянии я ни была она же защищает от любителей воспользоваться нетрезвым состоянием девушек что ж мне стыдно Отпилила кусочек блинчика. «К слову, блины я пеку лучше». После кейтеринга и последующей встряски я была на нервах. «Ешь давай!» — кивнул на омлет. «Похмелье быстрее пройдет». «Надеюсь, из-за меня у тебя не будет проблем?» Глянула на него из-под лобья. «Не будет». И повисла тишина. Но я чувствовала, Андрей чего-то ждет. Наверное, разговор о том, что случилось в душевой, однако первым заговорить не решился. А я не стала затрагивать тему. Нам пора завязывать с этой чехардой. У меня всегда было правило не связываться с чужими мужчинами. Я и так уже слишком много себе позволила. Назаров-волк — это раз. Мой босс — это два. Он занят — это три. Вот они. Три железобетонных аргумента, чтобы даже не смотреть в его сторону. Я вызову такси. Отставил пустую чашку. Думаю, нам лучше ехать на разных машинах. «Твоя воля!» Так разъехались. Уже в такси меня накрыло. Сердце заныло, слезы подкатили. Вдруг я ощутила себя такой одинокой. Хотя я и есть одинокая. Бабушка была последней моей роднёй. Благодаря природе и характеру все эти годы удавалось не падать духом. Тем более была мечта. Добиться успеха и признания. Собственно, эта мечта никуда не делась. В остальном всё не очень хорошо. Я постоянно гонюсь за каким-то эфемерным счастьем, а пора бы уже повзрослеть и посмотреть на мир без розовых очков. Если хочу семью, то и выбирать надо серьезно настроенного кота, а не кобелей всяких собирать. Вот зачем я отказала Виктору? Он как раз такой, каким и должен быть мужчина. Спокойный, рассудительный, добрый, надеюсь, порядочный, а еще профессионал своего дела». Густаво спокойно может не прийти на работу, потому что знает, су-шеф его не подведет. Все, пора менять свою жизнь к лучшему, пора поступать по-взрослому. А в ресторане уже кипела работа. Ох, и получу я от шефа за опоздание. Незаметно пробравшись в переодевалку, хорошенько вымылась, надела форму и поспешила в кухню. «Какие люди!» — улыбнулся наш заготовщик. «Не прошло и двух часов от начала рабочего дня. Циц, Павлик!» Шикнула на него. Иди чисть морковку. Я-то пойду. А кому-то влетит от босса. Вот же мелкота противная. Пожалуй, из всего коллектива Павлик самый неприятный кот. Но как заготовщик отличный, у него всегда все быстро и вовремя. Тарья! Раздался сердитый голос Гостава. Как это понимать? Простите, пожалуйста. Пролепетала на развороте. Она тут ни при чем. Распахнул двери Назаров. «Вчерашнее мероприятие затянулось допоздна, и я разрешил Рамоновой приехать позже. Как обстоят дела с банкетом?» – поравнялся с шефом. «У меня все под контролем, Андрей Александрович». «Дарья» – посмотрел на меня по-прежнему строго. «Приступайте к работе. А вас» – перевел взгляд обратно на Назарова. «Я бы очень попросил предупреждать о таких решениях. Поварами руковожу я, и лишнего кондитера в запасе у меня нет». «А я владелец ресторана». Тут же ощетинился. «И если мне понадобился кто-то из поваров, я не буду спрашивать твоего разрешения. Может, Сладков и плясал под твою дудку, но со мной такого не будет». «Я вас услышал». Улыбнулся. «Очень хорошо». «Позвольте спросить, а где Елена Марковна?» «После того, как господин Сладков нас покинул, я никак не могу понять, кто на самом деле руководит рестораном. То ли вы, то ли госпожа Грановская...» Кому мне обращаться в случае необходимости? Ни вас, ни ее вечно нет на месте. Элина Марковна будет завтра. Надеюсь, твоего профессионализма хватит для того, чтобы все прошло без проблем». На что Густаво кивнул, тогда как на лице его было написано, насколько Назаров ему противен. «И все то время, что они говорили, я чувствовала себя камнем преткновения. Хотя дело, конечно же, не во мне, дело в том, что Назаров – не переваривает Густава и наоборот. А причина неприязни ясна как божий день. Один волк, второй пантера. На самом деле Гаврилов был таким же. Он спал со мной, но кошек презирал всеми фибрами души. Вот такой парадокс. Как только Андрей покинул кухню, шеф обратился ко мне: "Зайди в кабинет, поговорим". Интересно, что же такого особенного он мне скажет? Кабинет Густава был совсем небольшим, от силы пять квадратов. Места хватило только на стол, узкий стеллаж за столом и диванчик на два посадочных места напротив. Ах да, еще на раскидистую пальму у двери. «Присаживайся», — указал мне как раз на диван. «Густава», — разместилась посерединке, — «простите меня, знаю, что не предупредила, хотя должна была, но...» «С этим мы все выяснили». «Отмахнулся. Я хочу о другом поговорить». «О чем?» «О Назарове. Ты должна понимать, с кем имеешь дело. Я давно заметил, как наш владелец наматывает круги вокруг тебя. Но реалии жизни таковы, что ничего хорошего волк предложить Пантере не может. Ты молода, и еще не обросла опытом и мудростью. Тебе кажется, что люди, собаки, кошки, все живут по одним правилам, но это не так». «Вражда как была, так и осталась. Увы, последние годы мы волкам сильно уступаем. Но этого и следовало ожидать. Они держатся стаями, а пантеры по факту одиночки. Я это, собственно, к чему? Если поддашься соблазну, рискуешь угодить в капкан. Назаров состоит в стае с очень дурной репутацией. Я был крайне огорчен, когда узнал, кто станет новым владельцем ресторана. Более того, уверен, настанет тот день, когда нам придется покинуть заведение. И настанет он скоро. Скажи, за тебя есть кому заступиться, поддержать? У тебя есть семья? «Нет», — сжала свой колпак. «В таком случае предлагаю тебе семью. Своих я не бросаю». «Спасибо». И поднялась. «Для меня очень ценны ваши слова». «Не думай только, что я поучаю тебя или ставлю перед выбором. Ни в коем случае. Я лишь предупреждаю о возможных последствиях и предлагаю помощь. Пантер слишком мало. Большинство в начале двухтысячных перебрались за границу. Здесь же всем заправляют волки. А ведь он прав. Густаво во всем прав». Уж насколько опасен Андрей, я не знаю, однако его отношение ко мне очевидно. Лишь животная страсть. Ни ласка, ни забота, ни уважение, а всего-навсего страсть. Ну да, он привез меня в отель, оплатил номер и завтрак, но все это было сделано с таким опломбом, что лучше бы я проснулась где-нибудь на деревне в окружении ворон, клюющих мою задницу. Сегодняшний день тянулся слишком долго. Головная боль никак не отступала, Разговор с шефом продолжал терзать сознание. А к вечеру еще и Грановская заявилась. «Вплыла эта пава в кухню, заполнив пространство ароматом своих духов, которые я называю хоть топор-вешей, ибо Шанель лично для меня не пахнет, а адски смердит, и давай раздавать приказы направо и налево». Вдруг ей захотелось дополнить меню блюдами из мяса диких животных — оленины, кабанятины, медвежатины и косули. Как выяснилось, пятью минутами позже поставщиком этого мяса станет компания деликатесов, которой владеет Марк Львович Грановский. И почему-то я совсем не удивлена. Тут потихоньку образовывается семейный подряд. Ты как? Возник около меня, Виктор. Что-то выглядишь неважно. Голова гудит, а в целом все хорошо. Смела со стола остатки муки и сахарной пудры. Может, добросить тебя до дома? Было бы здорово и посмотрела ему в глаза. Надо же, они у него не просто карие, а цвета спелой черешни. Отлично, тогда буду ждать на служебной стоянке. Хорошо, я скоро, только отнесу коньяк в бар. И только я вышла из кухни, как до ушей донеслись странные звуки. Увы, любопытство снова взяло над кошкой вверх. Привело она меня к кабинету Грановской, дверь в которой, как всегда, была приоткрыта словно специально. И что же я там увидела? А увидела я, как Назаров лапает свою верную невесту, как целует ее в лебединую шейку, она же разве что не похрюкивает от удовольствия, само собой деланного, ведь эта волчица целиком и полностью состоит из лицемерия. Шел ей и этот Назаров, хотя он тоже не невинный агнец. Согласись, я переспать с ним уже переспали бы дважды, но почему-то все равно за дело, за живое это их идиллия. «Олег, ты тут?» – добрела таки до бара. «Ага, тут?» – вылез из-под стойки. «А тебе чего? Чаю? Кофе?» «Нет-нет, я коньяк хотел вернуть. Мне сегодня привезли аж две бутылки». «О, супер!» – взял бутылку. «Слушай, минералки плеснешь?» «Не вопрос. Для тебя все что угодно!» И подмигнул этот смуглый Казанова. Пока он ставил бутылку на полку, пока искал для меня минералку, я наблюдала за последними гостями. «Банкет удался. Все остались довольны, заказчик даже презентовал нашему шефу конверт с личной благодарностью. Густаво, в свою очередь, разделил эту благодарность между нами по справедливости. Так что я сегодня поеду домой с десяточкой в кармане, а с учетом той суммы, которую получил от Назарова, будет мне на взносы по кредитам на несколько месяцев вперед». «Держи», – поставил на стойку стакан с шипучей акваминерале Но когда я обернулась, вместо Олега увидела того, кого видеть сейчас совершенно не хотелось. «Все нормально. Голова не болит». Андрей сел на соседний стул на почтительном от меня расстоянии в полметра. «Все хорошо». Залпом выпила минералку. «До свидания, Андрей Александрович». «Какой официальный тон, однако». Усмехнулся не то что безрадостно, даже как-то зло. «Как же иначе?» «С начальством, да просто по имени, по небратством попахивает». «Я могу тебя увидеть. Сегодня после полуночи». В этот момент в зал пожаловал Виктор, и два самца одарили друг друга взглядами из разряда «Не подходи, убьет». «Даш, ты скоро?» «Да, уже иду», — кивнула ему, затем посмотрела на волка. «Боюсь, что нет. Хорошего вечера, Андрей Александрович». Эти его наливающиеся кровью глаза надо было видеть. Как Андрей не взорвался от ярости, даже не знаю, но по пути к служебному входу я так и чувствовала его испепеляющий взгляд, что жег мне затылок. Спустя два долгих часа стояний в пробках, мы с Виктором наконец-то добрались до моего дома. Вот, правда, лучше ездить на метро, это же издевательство какое-то. «Если б я знала, что на дорогах такой ад, ни за что бы не стало тебя мучить!» пробормотала обессиленным голосом, потому что сейчас хотела только одного — спать. А я бы с радостью и три, и четыре часа простоял бы в пробках. «Хочешь сказать, я тебя не утомила своей болтовнёй?» «М-м», — мотнул головой. «Даш?» «М-м», приоткрыла один глаз. «Давай посидим в кафе. Поужинаем. Даю слово, будет просто ужин». «И ты не будешь критиковать их посредственную кухню?» «Разве что чуть-чуть». Да, у Виктора имелась одна особенность. Он был истинным фанатом только своей кухни. «Тогда пойдем. В соседнем доме есть бургерная и суши-бар. Я за суши. Готовят достойные и рыба всегда свежая». «Без вопросов», – просиял искренней радостью. «Все-таки он славный. Интересно было бы послушать, как Виктор урчит. От урчания котов многое зависит. Оно либо раздражает, либо успокаивает. Мой папа урчал так, что я мгновенно засыпала». Бывало, заберусь к нему на спину, свернусь клубком и все. Через пару минут уже в полной отключке. И отправились мы в суши-бар под названием «Фиш-фиш», где заказали два большущих сета с самыми разными суши и роллами. «Какие напитки желаете?» Уставился на меня худенький азиат в черном переднике. «Как обычно, молоко?» «Мои вкусы, они тут все знают, все-таки я частый гость». «Да, будьте добры». «А вам?» посмотрел на Виктора. «И мне молока». «Вау!» — Откинулась на спинку дивана. «Неужели у нас схожие вкусы?» И рад бы сказать «да». Но на самом деле именно в этом схожи все пантеры. Без кителя Витя выглядел таким неформальным. Слегка рваные джинсы, белая майка в обтяг, а поверх клетчатая рубашка. Но что еще особенного в его прикиде — так это кольцо в ухе, которое ну никак не вяжется с серьезностью Виктора, однако добавляют ему сексуальности. И сейчас я увидел татуировку на груди, самый ее краешек выглядывал из-под майки. Быстров, конечно, худощавее Назарова, пониже ростом, при этом ни разу не уступающий ему в мужской привлекательности. И вообще, какого черта я сравниваю Виктора с этой озабоченной собакой? Пусть там мацает свою будущую жену. «И давно ты трудишься в Густосе?» Заложила за щеку крупный ролл с угрём и тигровой креветкой. «Через месяц будет ровно пять лет. Мы с Густаво вместе пришли в ресторан. Он был моим преподавателем, мы с ним как-то сразу сдружились. Я-то второе образование получал и был, конечно, постарше своих сокурсников». «Сколько же тебе лет?» «Тридцать пять». «Я бы и тридцати не дала». «Видимо, хорошо сохранился». Улыбнулся. «Ну а ты? С чего начинала?» «Почему именно кондитерка?» «С детства люблю готовить, особенно печь пироги. К сожалению, иных талантов во мне не обнаружилось, так что после школы пошла сразу в училище. Правда, спустя год обучения мыслила бросить, спасибо бабушке переубедила». Отправила в рот пятую Ролину. «На самом деле история моего поварского восхождения весьма заурядная. Делаю, что люблю, что умею. Я сама та еще сладкоежка. Возможно, это тоже сыграло свою роль». «Заурядная или нет?» Но десерты ты готовишь фантастические. Нам очень повезло с тобой. Ой, вот не надо льстить, господин Быстров. Никакой лести. Говорю, как есть. Я хвалю только тогда, когда есть за что похвалить. В противном случае нещадно критикую. Ты просто еще не видела, как это происходит. Что ж, надеюсь, мне удастся избежать твоей критики. За полчаса мы приели все, что заказали. А вечер-то выдался очень даже приятным. И Виктор рассказами только подтвердил мое мнение о нем. Уверенный в себе кот, который знает, чего хочет. Уверенный, но не самоуверенный. «Думаю, пора уже по домам». Достало было кошелек, но Виктор тотчас заставил вернуть его обратно в сумку. После Быстров проводил меня до подъезда. «Спасибо за вечер». И я сориентироваться не успела, как словила поцелуй в щеку. Прытки, однако. «Тебе спасибо». Наверное, чуточку все-таки покраснела. «В том числе за угощение». «А рыба там действительно ничего». «До завтра, дашь. Вдруг взял за руку и посмотрел так, что я впервые растерялась. В его глазах было столько нежности, тепла, что у Гаврилова, что у Назарова во взгляде я наблюдала лишь похоть. «До завтра». Сжала горячие пальцы. Но после его ухода мне захотелось не в постель, а побегать, подумать, искупаться в местном пруду. Быстренько забежав в квартиру, стащив себе одежду и на голое тело натянула спортивный костюм, затем вернулась на улицу, вставила в уши наушники и отправилась трусцой в парк. Мой путь всегда пролегал через аллею, где в любое время суток было довольно многолюдно, однако сегодня хотелось тотального уединения, потому сразу свернула в сторону леса. Семья. Мне нужна семья, одиночество, оно никого не красит. Рядом с Виктором я впервые почувствовала себя уютно. «Если у нас с ним сложится, если дойдет до чего-то серьезного, то и думать не стану. Нарожаю кучу детей и буду печь для них всех тортики. Буду самой настоящей яжматерью». Сколько можно растрачивать себя на всякую нечисть? За всю сознательную жизнь у меня было всего два мужчины. С первым познакомилась еще в училище. Общались мило, но когда я увидела, как он отвесил пинка бродячей кошки, которая всего-то терлась о его ноги, Я возненавидела гада всем своим существом. Ну и второй, всем уже известный пёс Гаврилов. Этот кошек не пинал, использовал на благо своего бизнеса. И беда вся в том, что этот подонок засел в душу. Было в нём нечто такое, какой-то стержень, харизма. Умел он себя преподнести. Умел очаровать».